Ну что ж, все прекрасно. Занятия языком займут самое малое полгода, а то и год, и, следовательно, делами его особенно загружать не будут. Перейдя в иностранный, то есть разведывательный отдел, он освободится от изнурительной, изматывающей следственной работы, ночных допросов, избиений, стонов, крови, криков. Кстати, устранится и отдела Будягина. Конечно, и работников ино при необходимости используют на срочных следствиях, но в самых редких случаях. А поскольку он будет учиться, то надо думать, его от этого освободят. Безусловно, работа за рубежом опасна, но ведь не в разведчике его будут готовить. Для этого хватает людей иностранного происхождения всяких евреев, поляков, латышей, немцев, да и русских, которые долго жили за границей, в совершенстве знают язык, местные условия, обычаи. Ему же, вероятно, придется курировать какую-нибудь страну, собирать донесения, обрабатывать разведывательные данные. Спокойная работа и почетная. Все работники ИНО с высшим образованием, многие члены иностранных компартий, бывшие политэмигранты. В общем, партийная интеллигенция». Вернувшись от Ежова, Шарок доложил Вудковскому о своем разговоре с наркомом. «Вудковский уже был в курсе дела. «Желаю вам успехов», — сказал Вудковский. «Вашей работой я доволен и дал о вас, народному комиссару, положительную характеристику». Говорил тепло, искренне. «Мне жаль с вами расставаться. За эти три года мы привыкли друг к другу, хлебнули всякого». В его голосе зазвучала грустная интонация. «Ничего не поделаешь». Служим партии. Так история и оценит наши жизни. Они принадлежали партии. Шарок понимал, о чем он говорит, и даже в душе сочувствовал: он, Шарок, уходит на чистую работу, ловить настоящих шпионов. А Вудковский остается на грязной, выдумывать шпионов. Оправдывается партией. А что делать? Чем еще оправдаться? Вам повезло. Вы будете работать с Сергеем Михайловичем Шпигельглассом. Это блестящий разведчик. У него много у него можно многому научиться. Шарок тоже слышал, что шпигель блестящий разведчик. Такова была его репутация в наркомате. Имя его было окружено некой тайной. Мало кто его видел. Шарок, например, ни разу. Иностранный отдел находился на верхнем этаже. И про Шпигельгласа говорили, что на нижние этажи он никогда не спускается. О его способности перевоплощаться ходили легенды. В столице какого-то европейского государства, где Шпигельглас жил нелегально, он торговал раками. И так здорово торговал, что за раками к нему стал ездить весь город. Пришлось продать дело и уехать. Популярность стала опасной. Известно было, что шпигель окончил Московский государственный университет, где ему покровительствовал тогдашний ректор университета Вышинский. В совершенстве владел несколькими языками – высокообразованный, эрудированный разведчик, профессионал-ветеран. Начальник отдела Слуцкий представительствовал в высших сферах – ловкий, хитрый, обходительный, а в руках шпигель была разведывательная сеть. Шарок – недолюбливал интеллигентов, но на опыте работы с Вудковским убедился, что лучше работать с интеллигентом, чем с хамом. Слуцкий встретил Шарока радушно, фальшивит, насторожен назначением к нему Шарока. Никакого отношения к загранице человек не имеет ни по рождению, ни по работе, не знает языков, а вот сам Ежов прислал. Что за этим? Безусловно, шпигель -глаз тоже был настороже, но не показывал этого. Сдержанный, корректный, немногословный, держался дипломатично. Товарищ Ежов предупредил, что вы хотели бы подновить знание языка. «Подновить — это слишком мягко сказано», — улыбнулся Шарик. «Я учил язык в школе, все забыл. Десять лет прошло». «В какой школе вы учились?» «В седьмой школе, в Кривоарбатском переулке, бывшая Хвостовская гимназия». «Кто у вас преподавал французский?» Шарок удивился такому вопросу, но фамилию учительницы назвал, помнил, не забыл. «Ах, Ирина Юльевна», — сказал шпигельглас «прекрасный преподаватель. То, что она закладывает в своих учеников, если и забывается, то не навсегда. К тому же язык, который учишь в детстве, быстро восстанавливается». «Поразительно. Откуда он знает Ирину Юльевну? Рядовую школьную учительницу». Шарок не удержался от вопроса. Вы с ней знакомы? Мне она известна. Уклончиво ответил Шпигельглаз. Неужели Шпигельглаз специально подготовился к этому разговору и недвусмысленно дает об этом понять? Но ведь его Шарока перевод совершился практически за одни сутки. Когда же успел? Группа языка работает ежедневно по утрам. Кроме того, вам придется заниматься специальной подготовкой. Какими видами оружия вы владеете? Стреляю из пистолета. В общем, инструктор разберется. Ваш рабочий день будет кончаться в 8 часов, чтобы вы имели еще 2-3 часа на домашние задания. Что касается работы, то вы включитесь в группу, которая занимается белой эмиграцией, в частности РОВС, Российским общевоинским союзом, союзом бывших офицеров и солдат белых армий, Его штаб в Париже и возглавляется генералом Миллером. Вас снабдят необходимой литературой и материалами. Постарайтесь быстрее войти в курс дела».